Глава 49. Дмитрий Ланской. В такси Олеся в очередной раз громко всхлипывает, и я не выдерживая, предлагаю. «Олесь, давай съездим в частную клинику, сделаем нормальный рентген. Если надо, останешься там под наблюдением». «Остаться там?» — взвизгивает она. «Я там буду лежать, мучиться, а ты к этой гадине своей побежишь». «Олесь, успокойся, здесь не место для таких разговоров». Киваю на спину водителя уже навострившего уши, но назревающий за его спиной скандал. «А где место? Сейчас мы приедем домой, и ты опять запрешься в своем кабинете, оставив меня страдать в одиночестве». Морщусь от того, сколько пафосов перемешку с истерикой и ненавистью в ее голосе. «Олесь, какие страдания! У тебя легкая царапина, даже не царапина, а просто...» «При чем здесь это? Этот придурок, разбивший мне лицо, просто урод и все! Я о тебе и этой!» «Амалии твоей! Тварь, чтоб ей сдохнуть! Из-за нее у нас с тобой ничего не получается!» «Олесь, прекрати!» — повышая голос. Причем здесь Амалия? Между мной и тобой все было предельно ясно с самого начала. С тех пор ничего не изменилось. Сколько раз нужно повторить, чтобы до тебя дошло? Ты решила, что хочешь жить со мной. Я предупредил, что не смогу тебе дать ничего, кроме своих денег и секса по обоюдному желанию. Тебе другого и не надо было!» С какого перепуга сейчас ты требуешь от меня каких-то чувств? Не Арина меня. Это все из-за нее, я точно знаю. Я же помню ту встречу в ресторане два года назад. Она как раз с этим мужиком была, с Говоровым. Ты как ее увидел, так все. На меня больше не смотрел, словно я исчезла. Пялился на их столик и злился. Так может, я и злился, что Говоров с какой-то женщиной шуры-муры крутит? Может, я его ревновал, потому что питаю тайные нежные чувства? Шучу, чтобы хоть как-то остановить надвигающуюся Олесину истерику. Не выходит. «Не держи меня за дуру, Ланской!» Олеся уже орет в полный голос. «А то я не видела, что у тебя на татуировке написано. Хотя ты ее прячешь от всех. Урод! Я для тебя все делала. Старалась. Из фитнеса не вылезала, чтобы мое тело тебе нравилось. На косметологов целое состояние истратила. А ты все равно трахал меня, будто я кукла резиновая. Меня имел. А сам в это время о другой думал. Стискиваю челюсти, чтобы не начать материться вслух. Как можно спокойнее говорю. Олесь, ты права. Я урод. Потому что не чувствую того, что тебе хочется. И никогда не почувствую. Это точно. Правда. Давай уже завязывать со всем этим. Я перееду в гостиницу, пока ты не найдешь себе другую квартиру. Чтобы тебе было спокойнее, обещаю, что плачу аренду на... Сколько ты хочешь? На год-два? Олеся смотрит на меня, молчит. Внезапно рот у нее начинает вести в сторону. Глаза съеживаются к переносице. Потом изо рта вырывается протяжный какой-то утробный вой. Оскалив зубы она вдруг кидается на меня, целясь в лицо растопыренными с острыми алыми ногтями пальцами. Успеваю перехватить. Скручиваю и зажимаю ее, не давая вырваться. «Тише, Олесь, тише!» Пытаюсь успокоить, пока она продолжает выйти, судорожно, с дикой силой выгибается. Командую ставившемуся на нас в зеркало водителю. «Быстро в ближайшую неврологию!» Через час Олеся мирно спит в одноместной палате до упора, накачанной лекарствами. «Истерический припадок, вызванный сильным всплеском эмоций, наложившимся на не слишком стабильную психику». Равнодушно объясняет неврач, средних лет женщина с усталым лицом. «До завтрашнего вечера понаблюдаем ее, колем успокоительное. Потом с ней побеседуют психолог и психиатр. Тогда и решим, что делать дальше». «Что делать?» – спрашиваю тупо. «Если это просто острая истерия, то пропишем успокоительное, порекомендуем поработать с психотерапевтом и отправим домой. Если что-то другое, ну, там видно будет. В любом случае, в ближайшее время нужно оградить ее от неприятных эмоций, иначе рецидив обеспечен».